Будет жить, как живут десятки бежавших. Я вот тоже только что встретил и проводил одного. Тоже очень ценный человек, был сослан на пять лет, а прожил в ссылке три с половиной месяца. Мать пристально посмотрела на нее, улыбнулась и, качая головой, тихо сказала. «Нет, видно, смял меня этот день, первое мая». Неловко мне как-то, и точно по двум дорогам сразу я иду, то мне кажется, что все понимаю, а вдруг как в туман попало. Вот теперь вы, смотрю на вас, барыня, занимаетесь этим делом, Пашу знаете и цените его, спасибо вам. — Ну уж, это вам спасибо, — засмеялась Софья. — Что я? — Не я его этому научила, — вздохнув, сказала мать. Софья положила курок на блюдце своей чашки, тряхнула головой. Ее золотистые волосы рассыпались густыми прядями по спине, и она ушла, сказав, — «Ну, мне пора снять с себя все это великолепие». Глава третья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 Теперь она была одета в легкое широкое платье стального цвета. Она казалась выше ростом в этом платье. Глаза ее как будто потемнели, и движения стали более спокойными. «Тебе, Софья, — заговорил Николай, — после обеда придется взять еще дело. Ты знаешь, мы затеяли газету для деревни, но связь с людьми оттуда потеряна» благодаря последним арестам. Вот только Пелагея Ниловна может указать нам, как найти человека, который возьмет распространение газеты на себя. Ты с ней поезжай туда. Нужно скорее. — Хорошо, — покуривая папиросу, сказала Софья. — Едем, Пелагея Ниловна? — Что ж, поедемте. — Далеко? — Верст восемьдесят. — Чудесно. А теперь я поиграю. Вы, как Пелагея Ниловна, можете потерпеть немного музыки? — Вы меня не спрашиваете, Будто нет меня тут, — сказала мать, усаживаясь в уголок дивана. Она видела, что брат и сестра как бы не обращают на нее внимания, и в то же время выходило так, что она все время...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 Нота, богатая звуком. Из-под пальцев правой руки светло, звеня тревожной стаи полетели странно прозрачные крики струн,